Глава двадцать восьмая. Откровенность. Ксения. — Ну что за странный вопрос? — стушевался дракон. — Ты же такая умная, красивая, нежная, изящная, стройная. Хоть ты и не драконица, в тебе горит внутренний огонь. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Уверен, у нас будут замечательные дети. — Я прошу тебя сказать мне правду, Джеридан, а не бредовую отмазку, что ты сейчас озвучил. Поморщилась я. Федя из солидарности фыркнул. «Ты же вроде как сильный бесстрашный дракон, так?» Бесстрашный дракон осторожно кивнул. «Так найди в себе смелость ответить мне честно. Повторяю еще раз. Зачем я тебе?» Чеканя каждое слово спросила я. «А почему бы и нет?» Джеридан откинулся на спинку стула. «То, что ты красивая и умная, это же правда. Мне будет приятно видеть твое лицо по утрам. Плюс ты из вампирского клана». Хоть твой отец и дракон, но ты пошла в мать, и ты вампирша, а не драконица. Я будущий король этой страны, и моя женитьба на тебе позволит легче создавать торговые, политические и экономические связи с твоими родственниками. Сама ведь знаешь, насколько вампиры мощный, древний и богатый клан. Они очень влиятельны, знают все обо всем, а сами держатся в тени, как серые кардиналы, влияя на другие государства. Мне очень даже не помешает их поддержка, и вообще моя давняя мечта – попасть в их засекреченную библиотеку. А то, что в тебе нет магии, это не проблема. У меня самого ее с избытком. Поэтому наши дети будут красивыми и магически одаренными. Ты станешь королевой. Разве ты этому не рада? «Избыток магии, говоришь?» Скептически хмыкнула я. «Ты даже платье для меня не можешь намагичить». «Могу», — скинулся бронзовый, и тут же сник. «Только не сегодня. Завтра. Мне нужно немного восстановиться». Потратил слишком много магии, удерживая Тайрона возле арки. А попросить Дизмана магичить тебе наряд я не решился. Вдруг он от нервов создал бы на тебе нестабильную ткань. Она бы исчезла в самый неожиданный момент. И тогда ты меня вообще со свету сживешь. Значит, твое решение взять меня в жены совершенно не связано с Тайраном и твоим желанием ему за что-то насолить, унизить. Прищурилась я, как опытный дознаватель в НКВД. Только яркой лампы под рукой не хватало. Ну, Но... замялся Джеридан. «Разве что только на малую Толику?» «Я же видела, как ты вел себя на балу», – покачала я головой. «На меня ты вообще не смотрел». Только бдительно отслеживал реакцию Тайрона. Пытался понять, кто из девушек придется ему по душе. Тай – сын короля. Значит, он тоже претендент на престол, так? Твой самый главный соперник. И ты решил уничтожить его, отобрав ту невесту, что ему понравилось. «Ты права. Тай – мой соперник в борьбе за трон. Но все не так, как ты думаешь». «Он не настолько белый и пушистый, как тебе показалось», — уверенно заявил Бронзовый. «Поясни», — вскинула я бровь. «Ты знаешь его всего ничего, какие-то несколько минут, и не успела понять, что он тебя обманывает». Джеридан на эмоциях согнул вилку. «В чем же?» — искренне удивилась я. «В нем нет магии. Он неполноценен. Ты сама говорила, что дефектный супруг тебе не нужен. Ты страдала бы в браке с ним. Ваши дети родились бы изгоями, непринятыми в высшем обществе. И он утаил это от тебя», — возмущенно объяснил Джеридан. «Вообще-то ты ошибаешься», — спокойно парировала я, наблюдая, как у бронзового плавно отвисает челюсть. «Тайрон рассказал мне об этом. Он был честен со мной». «И ты все равно выбрала его?» Дракон потрясенно захлопал глазами. «Да». — твердо кивнула я. — Потому что он мне понравился. Честный, добрый и очень красивый. Он мой. Не знаю, как тебе это объяснить, я это просто чувствую. Считай, что у нас с ним любовь с первого взгляда. Поэтому ты лишний в этом треугольнике, понимаешь? Я заметил, что между вами есть притяжение, но надеялся, что арка это исправит. Тяжело вздохнул Джеридан. Но не исправила. Все претензии к этим камешкам. Пожалуй, я плечами отправляю в рот ложку с десертом. «Нет, все равно это неправильно. Ты не должна выбирать его. Тебе нельзя», – заявил дракон. «Я чуть не подавилась. Это еще почему?» «Ты же полукровка. Твой отец – дракон. Но ты родилась вампиршей и пошла в мать. Пополнила вампирский клан. Это твой отец приместил тебя сюда, на бал брачных уз, не так ли? Как дракон он отправил тебя в Рогдиану обрести мужа среди драконов». чтобы хотя бы его внук был драконом, обладающим магией. И твой отец наверняка не ожидал, что из всех драконов тобой заинтересуется единственный дефектный, тот, в котором нет магии. Ты бы подвела своего родителей, и твой муж впал бы вместе с тобой в его немилость», озвучил свою логическую цепочку Джеридан. «Отношения между нашими странами усложнятся. Твой отец желает магически одаренных внуков и вряд ли смирится с тем, что его дочь станет женой инвалида». «Я хочу выйти замуж за того, кого сама выберу», – твердо заявила я, – «и моим избранником никогда не станет мужчина, способный ударить в спину. Этот твой поступок был низким и подлым, как и твои оскорбления. Ты назвал Тайрона бледной молью. Считаешь свое поведение достойным? Гордишься собой?» «Ты сильно ошибаешься во мне, Ксения», – пристально посмотрел он на меня. «Все не так, как тебе кажется».